Его внимание мог привлечь любой момент без всякой понятной Гарриет закономерности и обычно только на пару минут. Эти двое ненавидели друг друга. Раз Гарриет застала их на кухне, Пол в углу вытянулся на цыпочках, пытаясь уклониться от рук Бена, протянувшихся к его горлу. Приземистый, мощный Бен, высокий тонкий пол. Бен мог убить его, если б захотел. Гарриет показалось, он хотел только его напугать. Но с полом случилась истерика. Бен мстительно скалился, торжествуя победу. «Бен, — сказала Гарриет, — Бен, назад!» будто собаки, предупреждая «Назад, Бен, назад!». Он резко обернулся, увидел ее, опустил руки. Она вложила в свой взгляд угрозу, к которой прибегала раньше, свою власть над ним, его память о прошлом. Он оскалил зубы и зарычал. Пол завизжал, высвобождая весь свой страх. Взбежал по лестнице, поскальзываясь и падая, спасаясь от ужаса, которым был Бен. — Если ты еще раз так сделаешь, — пригрозила гарет Бен медленно пошел и сел к большому столу. Как ей казалось, он раздумывал. — Если ты еще раз так сделаешь, Бен, — Он поднял глаза, посмотрел на нее. Она видела, что он что-то прикидывает. Но что? Холодные нечеловеческие глаза. Что он видит? Людям кажется, что Бен видит то же, что и они. Что он видит мир людей. Но, может быть, чувства его воспринимают совсем иные предметы и факты. Как узнать? Что он думает? «Каким видит себя?» «Бедный Бен!» Он и теперь иногда так говорил. Дэвиду Гарриет об этом происшествии не сказала. Она знала, что Дэвид уже на пределе терпения. И что бы она могла сказать? Сегодня Бен пытался убить Пола? Это было свыше того, с чем они согласились мириться. За гранью дозволенного. Кроме того, Гарриет не верилась, что Бен пытался убить Пола. Он показывал, что может сделать, если захочет. Она сказала Полу, что Бен ни в коем случае не собирался нападать, только напугать. Ей показалось, что Пол поверил. За два года до того, как Бен должен был закончить начальную школу, где он ничему не учился, но, по крайней мере, никого не покалечил. Джон пришел сказать, что исчезает из жизни Ловотов. Ему предложили учиться в Манчестере, профессиональное обучение, ему и троим из его приятелей. Бен был тут, слушал. Джон уже сказал ему в закусочной у Бетти, но Бен еще не осознал всего. Джон специально пришел сообщить Гарриет при Бене, чтобы тот легче смирился. «Почему мне нельзя тоже поехать?» — потребовал Бен. «Потому что нельзя, мужик. Но когда я буду приезжать в гости к матери с отцом, я буду тебя навещать».